Протокол номер 13 Осталось 480 дней до события. Счет дней до неотвратимого исхода идет состремительней. Чувство горечи от эфемерности окружающего мира начинает переполнять меня. Еще горше осознавать ничтожность собственных усилий по сохранению этой действительности. Как простодушный юнец пытается помочь недвижной бабочке расправить крылья, Но остается лишь с лохмотьями некогда живой и тонкой плоти на дрожащих и потных пальцах. После предыдущего протокола мне пришлось взять краткосрочный отпуск для восстановления. Усиленные физические тренировки и медитации помогают постепенно преодолеть ПТС. Но по ночам я все еще просыпаюсь от всполоха длинных пулеметных очередей и сжижения мотора, скользящего над головой дрона. Когда не бодруствую, Я все чаще вижу один и тот же сон. Мрачная темная тень бродит в сумраке, на границе моего зрения. Я могу лишь осязать стремительное движение древнего колосса, который сужает кольцо кругов вокруг меня. Протокол, о котором я расскажу сегодня, не должен был даже попадать в нашу службу. Принимая во внимание мое психологическое и физическое состояние, мне поручили помочь коллегам из разыскать и задержать некоего человека. Учитывая нашу техническую базу и богатый опыт быстрого анализа и планирования сложных операций со множеством неизвестных, нас время от времени просят оказать ресурсную помощь органам правопорядка. Итак, фигурант этого протокола разыскивался спецслужбами десятка стран по подозрению в отмывании финансовых средств для ряда запрещенных организаций на Ближнем Востоке. Для нашей службы это далекая тема, Именно поэтому руководство попросило меня заняться ею, чтобы отвлечься от события и связанных с ним явлений. Принимая во внимание характер запроса, никаких осложнений я не предвидел и воспринимал эту операцию как своего рода рабочий отпуск. Даже в самых страшных своих кошмарах я не мог представить, в какой стремительный и страшный водоворот меня скоро затянет. Разыскиваемый преступник, далее РП, долго умудрялся избегать задержания несмотря на масштабный поиск, который, как оказался, велся по его делу с декабря 2019 года. Тогда я не придал этой дате никакого значения. Получив все данные от РП, марта, мы начали анализ. Первая обнаруженная странность заключалась в том, что РП очень часто менял месторасположение. Алгоритм распознавания лиц А1, индекс засекречен, Прогнав все архивы видеозаписи, обозначил на карте выявленные точки обнаружения РП. Все найденные локации оказались крупными аэропортами или отелями при аэропортах. Так, за последние 15 месяцев он был запечатлен камерами в аэропортах Москвы, Киева, Стамбула, Минска, Астаны, Пекина, Шанхае, Тель-Авива, Баку, Праге, Каира, Санкт-Петербурга, Владивостока, Стокгольма, Иркутска, Новосибирска, париже и Франкфурта. Ни на какой записи вне пределов аэропорта он зафиксирован не был. Никакой системы в передвижениях мы поначалу не нашли. Все перемещения вроде бы совершались хаотично. Однако алгоритм все же распознал системный фактор. РП сразу появлялся в трех городах, где частота рейсов значительно сокращалась в периоды ограничения полетов из-за карантина. То есть, как только тот или иной аэропорт сокращал количество рейсов до минимума, РП посещал эту локацию. Теперь мы могли подготовиться к его очередному появлению. Неплохой результат для 7 часов работы моей группы. Быстро прогнав через программу уже объявленные и только планируемые даты по ограничению полетов в 34 аэропортах в связи с очередной волной пандемии, мы получили список из трех локаций, где появление РП можно было ожидать в течение ближайших пяти дней. Мы связались со спецслужбами в этих странах и предоставили им ориентировку на РП. Осталось только ждать. В полдень марта группа была поднята срочным сообщением. РП зафиксирован в гостинице при аэропорте в локации номер 2 из предоставленного нами списка. Через 12 минут группа оперативного анализа, усиленная одним тактическим подразделением, вылетела для помощи в проведении операции по захвату. Пять часов спустя мы высадились в аэропорту. Местные органы правопорядка сумели сохранить полную секретность, окружив отель. Этому сильно поспособствовали ограничения на перелеты, введенные в этом городе. Гостиницы при аэропорте так почти пуста. План штурма простой. В момент М в отеле выключат электричество и включат пожарную сигнализацию. Немногие постояльцы отеля уже эвакуированы, так что ожидается лишь выход РП из номера, который тут же будет захвачен штурмовой группой. Я ожидал рутинную операцию по захвату одного человека, которую к тому же проведут местные спецслужбы. Но дальнейшие действия завертелись стремительной каруселью, где, как оказалось, моей группе изначально отводилась главная роль. Далее приведу события в хронологической последовательности. 19.10. В ушном гарнитуре рации зашелестел сигнал четырехминутной готовности. Мы выдвинулись на третий этаж. Номер РП в 8 метрах спереди и слева по коридору. Аналитики остались у лифтов позади. Я во главе группы из четырех бойцов блокирую коридор. 19.11. С другой стороны длинного коридора приблизилась и в метрах десяти от двери в номер РП замерла другая четверка. Это местный спецназ. Коридор теперь блокирован в обоих направлениях. 19.12. За спинами застывшей напротив нас группы спецназа появились еще четыре фигуры. Пройдя между замершими в положении для стрельбы с колена бойцами, эта четверка приблизилась и остановилась в двух метрах от двери в номер РП. Это штурмовой отряд, который и осуществит непосредственный захват РП. 19.13. В эфир прошел сигнал минутной готовности. У меня вспотели ладони и окаменел живот. Нехорошее предчувствие стремительной волной поднялось и затвердело твердым комком в горле. Что-то страшное вот-вот произойдет, и я уже не смогу это остановить. 19.14.00. сигнала о штурме разрывает эфир. В коридоре гаснет свет и забывает сирена. Пот заливает глаза. Уши режет вой пожарной сигнализации. Я включаю тактический прибор ночного видения. Коридор будто подсвечивается зеленоватым светом. 12 стволов нацелены на дверь в номер РП. И тут она медленно открывается, и на пороге появляется странная фигура. 19 четырнадцать, пятнадцать. Пару секунд не могу разобрать, что же я вижу в зеленоватом свете ночного видения. И тут в голове щелкает, и я изумленно округляю глаза. На пороге номера стоит РП, и левой рукой плотно прижимают к себе неизвестную девушку. Правой рукой он сжимает в ее висок пистолет. 19.14.45. Штурмовая группа будто каменная застывает. Никто не ожидал появления заложницы. И плана на такой случай нет. 19.14.50. В темноте РП начинает продвигаться по коридору к лифтам в мою сторону, подталкивая девушку перед собой. И в тот же момент мой наушник радиосвязи вибрирует от резкой команды уничтожить цель и захватить заложницу. Через полсекунду я осознаю, что слышу голос главы нашей службы. Изумленно я не могу понять, что делает на этой рутинной операции руководитель одной из самых технологически продвинутых служб. Далее Р. Оговорка о захвате заложницы сильно режет мне слух. 19.14.56. РП с заложницей. Далее З. З. Приблизилась на 3 метра, когда я даю визуальный сигнал ближайшему бойцу из своей группы. Он коротко кивает и сосредоточенно целится. 19.15.05. Раздается слабый хлопок. РП отбрасывает к стене. Он медленно сползает по ней вниз. Зе устояла на ногах и теперь стоит посреди коридора, ошеломленный, зираясь в темноте. Я даю в эфир сигнал об окончании операции и было бросаюсь к ней, когда наушник рации выплевывает слова, которые ввергают меня в полный шок. «Р» буквально рычит в эфире. К «З» не подходит никто, кроме руководителя группы. Немедленно отвести «З» в номер «РП», приковать наручниками, запереть дверь снаружи и ожидать дальнейших инструкций. Не разговаривать и не оказывать ей медицинской помощи. Выполнять. 19.15.25. Ошеломленный таким приказом, я все же выполнил указание и вышел из номера. К этому моменту включили свет и выключили сигнализацию. Местный спецназ успел покинуть этаж. Свою группу я также отправил вниз. В коридоре у двери в номер остался я один. Чуть поодаль лежало тело РП. 19.17. В коридоре показалась высокая фигура р. Пружинистым шагом он шел от лифтов к двери номера. Проходя мимо распластанного по полу РП, он даже не взглянул на тело и остановился лишь вплотную, подойдя ко мне. Далее привожу наш диалог. «Р». Там, мотнув подбородком в сторону номера. «Я». «Так точно. Разрешите отметить, что РП мог быть задержан живым, и я...» «Р». «Отставить. Нам дрп не было никакого дела. Он наживка». Мы все это время искали Зе. Я. Не понимаю. Р. Зе была заложницей в четырех случаях за последние пять лет. Мы ее освобождаем, и она пропадает прямо во время или сразу после таких операций. Все эти акции строго засекречены. О них неизвестна даже часть руководства нашей службы, не говоря уже о населении. После первого исчезновения она оставила нечто, что заставляет нас активно ее искать. А начиная с декабря 2019 года... «Разыскивать в авральном режиме». «Я». «Я не совсем...» «Р». Впервые она объявилась в 2016 году, когда была захвачена в... После ее освобождения и внезапного исчезновения все последующие операции — это наша инициатива с единственной целью — задержать ее. Она появляется, когда мы загоняем очередного террориста, причем всегда только в аэропортах. Возможно, ее влечет энергетика стрессовой ситуации в определенных локациях. Вы так и не поняли? Идет глобальная операция по захвату З. Зачем мы почти полтора года держим все население по домам, не даем путешествовать и оставляем лишь горстку контролируемых полетов? Времени до событий в обрез, и мы пытаемся сузить круг поисков и быстрее ее найти. Весь мир сидит по домам, потому что нам чертовски нужна З. Я. Кто она? Р. На месте первого появления З было обнаружено это оказывает паспорт. Именно из-за него мы гоняемся за ней. А с декабря 2019 года уже решили начать операцию карантин. Взгляните сами. Протягивает мне документ. В моих руках документ бордового цвета. Очень похоже на паспорт ЕС. Стандартная страница с фото з Визовые страницы. Ничего необычного. Лишь вчитавшись я вижу странность. Текст отпечатан на трех языках. Я. Что-то не припомню страны, где паспорт одновременно на французском, испанском и арабском языках. «Р» перебивает. «Теперь поняли?» «А если сумеете найти ее страну на карте, сразу получите полковника». Я присмотрелся к стране выдачи. Крупным шрифтом было отпечатано «Туарет». Эр открыл дверь и вошел в номер. Ошеломленный я остался состоять у двери. В голове потоком шел рой отрывистых мыслей фальшивая цель РП, внезапное появления З, неожиданное вмешательство Р, дикое объяснение причин карантина, туарет. Поток сознания наконец фокусировался Ни на одной карте мира такого государства нет, и насколько я помню, не было. Но истории о людях с паспортами несуществующей страны известны уже несколько десятилетий. К таким рассказам я относился скептически, хоть и насмотрелся всякого за года службы в... И вот теперь я сам стою с таким паспортом в руках, а за дверью, возможно, находится один из таких людей. Ни звука не доносится ни из гостиничной комнаты, ни с улицы. Мир будто вымер. Резкий крик из номера спорол это затишье. Голос был женским. Мышечная память казалась сильнее любых приказов. Ударом правого плеча я распахнул дверь и ворвался в номер, держа автоматную изготовку. Увиденное кадрово впечаталось в память, будто картинки при вспышках стробоскопа. З и Р плотным клубком передвигаются по номеру. странное и марево висит над ними, скрывая детали происходящего. Внезапно Р отбрасывает на дальнюю стену, в которую он впечатывается на высоте двух метров. Его дико мотает из стороны в сторону. Он похож на пришпиленного булавкой жука, перебирающего лавками Я слышу его глухой стон, но не могу даже пошевелиться. Через 10 секунд р отрывается от стены и сломанной куклой валится вниз. Он лежит у кровати. Правая рука вывернута под неестественным углом. Распахнутый в немом крики рот перекошен на правую сторону. Левый глаз закрыт, а правый смотрит прямо на меня и часто-часто моргает. Зе заставает у окна и бесстрастно наблюдает за мной. Она безоружна. «Паралич отпускает, и я могу, наконец, пошевелиться». Вешеный пульс начал успокаиваться, и я стал четче осознавать аномальность происходящего. за явно опасно и инстинктивно я чувствовал, что оружие бесполезно. Медленно перебросив автомат за спину, я показал ей пустые ладони. И «Зе» заговорила. «Если бы я знал тогда, как резко перевернется мир после ее слов, я бы сразу открыл огонь». за. Это ведь вы заперли меня здесь. Я узнал о вас по росту. Успокойтесь, пожалуйста, и вам я ничего не сделаю. Я. А с ним вы что сделали? Киваю на «Р» лежащего на полу. З. Что бы вы сами предприняли, если бы вам грозили пыткой? Он угрожал мне тазером. Мне пришлось защищаться. Я. Что он у вас хотел узнать? З. А что он вам сказал? Наговорил истории о пришельцах и параллельных мирах? Улыбается. «Послушайте, вы взрослый человек. Неужели верите в эту чепуху?» «Я». «Это же ваш документ?» «Передаю ей бордовый паспорт». «Зе». Пролистывает документ и смеется. «Такой паспорт можно изготовить за 50 евро в любой сувенирной лавке». «Вы поверили россказням Р?» «Его интересовали конкретные имена и фамилии из...» Называет разведывательную организацию страны, с которой мы, мягко говоря, не сотрудничаем. Вот что он хотел узнать. Я. Кто вы? Зе. Примирительно улыбается. Вы спасли меня в коридоре. Я доверюсь вам. Я ваша коллега. Из... Мы восемь месяцев ввели РП, чтобы выйти на его координаторов. Сегодня он должен был при мне позвонить своему руководству. А вы устроили эту клоунаду и сорвали многомесячную операцию. Когда выключился свет, он чуть с ума не сошел от страха и в истерике потащил меня к лифту. А дальше вы и сами знаете. Она говорит так убедительно, так искренне. Действительно, мою группу использовали вслепую, не потрудившись сообщить об истинном характере операции. Мы были пешками, которых заставляли гоняться за фальшивой целью. Горечь и обида переполняют меня». Как же так, ведь я служил честно и храбро, рисковал рассудком, здоровьем, жизнью, наконец. А меня развели, как юнца, показав сувенирный документ. В горле встал ком. Левую руку свело судорогой. Задергалась левая мышца. Перед глазами заплясали яркие точки. Дышать стало тяжело. Каждый вдох отдавался болью под левой лопаткой. Воздух в комнате сгустился, будто кисели тут... «Р» резко вскакивает и в развалку бежит к «З». Правая рука плетью висит вдоль тела. Приблизившись к ней, он поднимает левую руку. В ней тазер. «З» делает едва заметные движения руками, одновременно отклоняясь в сторону, и «Р» со звоном разбитого стекла вываливается в окно. Через мгновение с улицы доносятся крики. Тем временем «З» внезапным рывком сбивает меня с ног и наваливается сверху. Судорожно пытаясь выхватить пистолет из набедренной кобуры, я чувствую ее невероятно сильную руку, которая прижимает мою правую ладонь к полу и слышу ее оглушительный шепот «Спокойно!». И в тот же миг комнату наполняет визг пуль. Снаружи открывают шкувальный огонь, который через окна крошит стены в пыль, в щепки разносит шкаф и рвет кровать в лохмоте. Через несколько мгновений наступает затишье. Зе отпускает мою руку и встает. Я также поднимаюсь и выхожу за ней в маленький коридор подальше от простреливаемых окон. Зе. Мне нужно добраться до взлетной полосы номер два. Там меня подберет наша команда поддержки. Если меня арестуют здесь, я вряд ли попаду домой в ближайшие несколько лет. За эрми меня посадят надолго. Помогите мне, пожалуйста. Вы вроде неплохой человек и понимаете, что со мной могут сделать за то, что я просто выполняю свою работу. Будто в тумане изумляюсь решимости, с которой я готов защищать Зе. Я молча киваю. Зе. Спасибо. Нам нужно идти техническими коридорами, иначе нас могут перехватить. Я покажу маршрут. Морок не отпускает меня. На миг проскальзывает мысль, что я становлюсь соучастником преступления, позволяя Зе уйти, Но это озарение мгновенно затухает. Мы выходим в коридор и двигаемся в сторону служебной лестницы, в противоположном направлении от лифтов. Я практически уверен, что нас уже видят на мониторах наблюдения за камерами в коридорах отеля. Я бы застыл от ужаса, услышав приказы, которые сейчас отдаются по другую сторону видеокамер. Пробежав узким темным коридором в техническом помещении, мы выбираемся наружу и оказываемся в маленьком внутреннем дворике, среди переплетения трупы кабелей. Рядом цокает и свизгом рикошетит пуля. Мы валимся на бетонное покрытие, стараясь вжаться в него как можно сильнее. Нас тут уже ждут. Воздух наполняется воем соттен раскаленных кусочков свинца. Сердце бухает в груди, точно молот. Мышцы спины напряжены так, что меня чуть ли не выгибает дугой. Колени превращаются в кисель. Тело ожидает попадания. Согнувшись и стреляя на ходу, на нас бегут три тёмные фигурки. Я накрываю их короткой очередью. Одна из фигур почти добегает и падает навзничь прямо на нас. Я узнаю бойца из своей группы. У меня взревело в голове от ужаса. Сердце пропустило два удара. Я хочу встать в полный рост, чтобы отдать свой ставший непомерным долг своей, зачеркнуто, команде. Я начинаю приподниматься, когда Зе рывком притягивает меня к себе. Прямо перед ней чернеет створ очередного технического коридора. Последний раз, оглянувшись на распластанное тело своего бойца, я ныряю за Зе в этот проход. За нами захлопывается тяжелая металлическая дверь, и тут же наступает тишина. Мы молча бежим по узкому коридору. слышим лишь шорох одежды, лязгание автомата и наше хриплое дыхание. Через минут пять коридор неожиданно расширяется и внезапно заканчивается тупиком. В левой части этого тупичка видна такая же дверь, как и та, через которую мы вошли. Справа же, прямо на стене, висит потертая и побитая молью занавеска. Мы остановились, и Заза говорила. «Зе». «Мы почти на месте. Без этой жертвы мы не смогли бы пройти до нужного места». «Простите меня, это всегда тяжело». «Я». А о чем вы говорите? Какая жертва?» З. Проход всегда требует невинной крови. Теперь вы получили право войти. Я. Многоточие. З. Эр действительно искал меня. Он и ему подобные разыскивают ключ к проходу в Туарет. Шансов предотвратить события нет уже никаких, поэтому им остается лишь искать возможность уйти. Да, Туарет существует. И не он один. Вы слышали о гипотезе мультивселенной? Могу вас удивить, Это не гипотеза. На вашей науке необходимо еще лет сорок, чтобы это доказать. Проблема в том, что у вас нет и пары лет. Именно поэтому они так активно ищут меня и похожих на меня, потому что мы умеем открывать проход. Однако обычный проход не поможет ни вам, ни нам. Событие одновременно наступит во всех наших мирах. От него не убежишь в другой мир. Возможно, вы уже встречали беженцев. Это бессмысленная агония. Я. «Тогда зачем нужно все это? Зачем вы шествуете между мирами? Почему погиб мой товарищ? Лишь для того, чтобы оплатить ваш проезд до дома?» «Зе». «Я сожалею о произошедшем. Я нахожусь здесь, потому что мы изо всей сил пытаемся открыть сверхпроход за пределы мультивселенной. Это единственный шанс на выживание, а вы, люди, наша последняя надежда. Ваша эмоциональная и духовная энергия может стать ключом». Вы странным образом сочетаете эмпатию с невероятной жестокостью, а веру в чудо — с разнузданностью По сути, вы все те же первобытные дикари, падающие ниц перед огнем, а через миг убивающие друг друга. Эту странную для нас энергию мы и собираем для наших экспериментальных установок. Я. И что же будет, если вы сумеете пробить свой сверхпроход? Что нам с этого? Вы всю Землю эвакуируете. З. Нет, всех эвакуировать невозможно. Если мы сумеем решить задачу к сроку, мы постараемся открыть проходы хотя бы для ваших детей. Ваше будущее будет сохранено. Я. Многоточие. З. И последнее, если вам полегчает. Я использовала свои телепатические способности, чтобы починить вашу волю. Вы не предавали своих товарищей. Надеюсь, это принесет вам немного успокоения. Если хотите, сейчас вы можете пойти со мной. Если же нет, мы еще встретимся. Я молча покачал головой. Она печально улыбнулась и подошла к выцветшей занавеске в тупичке. Когда за сдернуло ее, под ней оказалась металлическая дверь, синяя, как вечернее небо. С трудом переставляя отяжелевшие ноги и не оглядываясь, я вышел в дверь слева. Для нас теперь забрежил слабый лучик надежды, а мое личное событие уже наступило. Постскриптум. На основе записи с моей на шлемной камеры я был оправдан специальной комиссией. Информацию, которую сообщила Зе, и ее признание в телепатическом воздействии сочли достаточными основаниями для признания моей невиновности. Но даже после этого вердикта я все еще не могу взглянуть в глаза своих товарищей. Ведь свою душу я оставил в тот вечер на залитом кровью бетонном дворике. Конец протокола.